Глава 11. Я готов сыграть в игру. Шейла не стала уточнять у Лэтса насчёт безнадёги. Понятно, что какая-то игра пустое времяпровождение для людей без сложностей. В ее жизни нет места подобным глупостям, она и так слишком влезла в чужие проблемы. Зато Майкл оживился. Оказывается, он один раз проходил эту игру и не помнил, чтобы там был персонаж Бешеная. Они с Летсом заспорили по этому поводу. В другое время такое совпадение позабавило бы Шейлу, но сейчас ее мысли занимало совсем другое. Нужно было поужинать и решить вопрос, как они будут завтра выбираться из города. Она взяла планшет и выбрала анонимное подключение. Теперь их местонахождение обнаружить не смогут. После этого вошла в почту и отправила письмо. Робот получит сообщение и перешлет его дальше, так безопаснее и для получателя, и для нее. Парни, разбирайте бомж-пакеты, она бросила каждому по упаковке и вскрыла свою. Внутри оказалась лапша и азу из говядины. Неплохо. Во второй упаковке овощной салат. Шэла подогрела лапшу с мясом в микроволновке и принялась есть. В это время пришел ответ на ее запрос. Откликнулся местный авторитет по прозвищу «ушлепок». Кличка прикрепилась к нему, потому что своих конкурентов он предпочитал убирать, а не договариваться с ними. Кто первым шлепнул другого, тот и прав, говорил он. И шлепнуть здесь означало не хлопок по месту ниже спины, а физическое устранение. Шейла уже обращалась к нему, и результатом осталось довольна. Сейчас она просила об услуге: аренде автомобиля и трех пропусках, позволяющих выбраться из города. Сумма оказалась приемлемой, но Шейлу это не обрадовало. Такие авансы не забываются, потом потребуется их отработать. Она перевела на указанный счет все накопленные ею сбережения. Шейла выбросила упаковку в мусорную корзину. Теперь можно залечь. "Эй, парни", оклизнула она. "Все разговоры на потом. Завтра у нас ранний подъем, надо выспаться". Она отстегнула верхнюю полку с бельем и залезла на нее. Какое счастье. Конечно, тут теснее, чем в камере, но зато она жива и здорова и есть надежда на свободу. Скоро все решится. Шейла отвернулась к стене и через пять минут вырубилась. Встали они в четыре утра. Шейла разогрела упаковку с завтраком, в ней оказалась творожная запеканка и бутерброд с сыром. Шейла еще раз просмотрела планшет, новых сообщений не было. Машина должна была ждать их в трех кварталах отсюда, документы в бардачке. Но лучше обойтись без них. Корпорация Великие мечты часть своих дел не афишировала, но на постах и в патруле могли находиться их люди. Потому Шейла собиралась воспользоваться выездом на старую дорогу. Считалось, что проехать там невозможно, но у Шейлы имелись иные сведения. полпятого они отправились из ночлежки. Шейла прихватила оставшиеся упаковки с едой, засунув их в наволочку. Лёд тут же перехватил произвольную сумку. Я потащу. Шейла пожала плечами. Его дело. Она вспомнила, что Лец вчера говорил, что знает ее по игре. Хм. Похоже, это что-то означает. Может, она ему нравится? Это было бы забавно. Шейла никогда не считала себя привлекательной. В ее мире симпатичным девчонкам жилось не сладко, поэтому Шейла не расстраивалась. Руки-ноги на месте вот и славно. Она с раннего детства коротко стриглась, выбривая под ноль затылок. Так проще, не нужно возиться с волосами. Внешность самая обычная, ниже среднего роста, сухощавая, а оччевое её жюрить. Черные волосы, как у многих, и плюсом к ним зеленые глаза бутылочного оттенка. Тоже ничего выдающегося. В общем, Шейла не выделялась из толпы, и ее это вполне устраивало. Все так же ни с кем не встретившись, они вышли из подъезда. Уже рассветало. Солнечные лучи удивительным образом преобразили мрачный район. В их лучах он выглядел не таким безнадежным. Вывести бы мусор, облагородить фасады домов и Шейла оборвала себя. Не о том она думает. Видимо, общение с благополучными людьми влияет на умственные способности. Хорошо, что они скоро расстанутся. На улице никого не было, только бродячая собака шарахнулась от них в сторону. До машины добрались быстро и ушёл отлегло от сердца. Ушлепок не обманул, внедорожник ждал их, как и было обещано. С высокой проходимостью и большим количеством лошадиных сил под капотом то, что надо для того, чтобы проехать по очень условной дороге, где движению мешают обломки бетонной стены. Она выгляделась заброшенный пустырь порос бурьяном, поодаль виднелась городская свалка, над которой кружились вороны. Пусто. Майкл и Лэд стояли рядом, ожидая ее команды. Шейла набрала присланный ей код на электронном замке автомобиля, дверцы открылись. Браво, мистер Блэк. Они реально дебилы. Доктор Белов вырос сзади точно из-под земли. Он несколько раз хлопнул в ладоши. Из-за его спины появился мистер Блэк в сопровождении охраны. Ах ты, Шейла, кусала губы от ненависти. Ей хотелось одного наброситься на подонка и бить его до изнеможения, но Лэсс успел перехватить ее. Что, милая? Доктор Белов склонился над ней. Он улыбался, но от его улыбки Шейли сделалось нехорошо. Хочешь что-то сказать? Она промолчала, хотя ее распирало от злости. Но Шейла знала, когда лучше держать язык за зубами. А вот я хочу. Доктор Белов скрестил пальцы и то сжимал, то разжимал их. Шейла не отводила взгляд, стараясь изо всех сил не подать вида, что ей страшно. Вы даже не представляете, как вам троим будет больно. Очень больно, я обещаю. Мистер Блэк развел руками, точно от него уже ничего не зависело. Мне жаль, но доктор Белов прав. Вы поступили очень плохо, и я не уверен, что могу просить его о снисхождении. Он взял паузу, и Шэло насторожилась. По законам жанра, сейчас мистер Блэк должен выдвинуть требования. Но какое? Почему их просто не расстреляли на месте? Она посмотрела на парней. Лэц держался внешне спокойно, на лбу Майкла крупными каплями выступил пот. Что вам нужно? Лэц выступил вперед, оттирая Шейлу. Мы хотим одного знать, как вам удалось вырубить систему безопасности. Доктор Белов перешел на шепот, а после изо всей силы ударил кулаком по внедорожнику. Взвизгнула сигнализация. Шейла облизала пересохшие от волнения губы. Да никак? Случайно вышло. Выстрел раздался неожиданно. Пуля выбила камушек рядом с ее ногой, который рикошетом ударил Шейлу в плечо. "Это неправильный ответ", заметил мистер Блэк. В руках он держал пистолет. "Советую хорошенько подумать". Шейла сглотнула. Она не знала. До этого момента их побег представлялся ей цепочкой совпадений. Просто воспользовались моментом, как другие, которым не повезло. Она бросила взгляд на Летса, тот тоже выглядел обескураженным. А вот Майкл, с ним творилось что-то неладное. Он будто порывался что-то сказать, но подавлял себя. Мы установили, что в систему искусственного интеллекта проник вирус, который сломал систему. До сих пор лучшие айтишники не могут ее восстановить. Так что предлагаю: вы говорите все как есть, а мы за это отпускаем вас ко всем чертям, баш на баш, предложил доктор Белов. Шейла сглотнула. Пистолет в руке мистера Блэка дрожал. Похоже, он сдерживался из последних сил. Ее осенило. «А ведь этим двоим тоже не поздоровится. Их вполне могут закатать в асфальт, если они не выяснят правду. А может, вы врете? Какие у нас гарантии? Шейла решила блефовать. Никаких! Голос мистера Блэка поднялся до высоких нот. «Все равно вы не поверите. Разве не так? Но у вас есть выбор: не держать тайну в себе или есть добрый, хотя и неприятный прием пытки. Поверьте, вы заговорите. Он опустил дуло пистолета вниз. Тот благодетель, который решил помочь вам, а мы отслеживаем разного рода подозрительные запросы, пожалел о своем поступке. Он два часа умолял доктора Белов убить его, даже целовал туфли Ареса, хотя губ к тому моменту у него уже не было. Неужели вы думали, что сможете скрыться, когда ваши фотографии были засвечены везде? Доктор Белов внимательно рассматривал свои ногти. "Я мечтаю об этом", по его лицу скользнула улыбка. "Это будет прекрасно". "Считаю до пяти", мистер Блэк посуровил. "Поверьте, лучше умереть от пули в голове, чем ежесекундно молить о смерти". Шел отметила, что он уже не говорит о том, что их отпустят. Она скосила глаза. Похоже, надежды никакой. Никто не придет к ним на помощь. Можно попытаться ударить шокером ближайшего охранника и забрать у него оружие, но успеет ли она? Шансов мало, их почти нет. Но лучше быстрая смерть, чем то, что их ждет. Она не верила ни одному слову этих двоих. Ее с парнями ждет долгая и мучительная гибель в любом случае. Шейла, напряглась, сейчас или никогда. И в тот миг, когда она собралась броситься под пули, Майкл закричал изо всех сил: "Я готов сыграть в игру!"